Глава сорок вторая. Самоубийство. Вернемся к Пишегрю. Вначале он все отрицал, но опознанный Лакеем Моро, как именно тот человек, который тайно приходил к его хозяину и которого он встречал с почтением, точнее, с непокрытой головой, перестал запираться и разделил участь с Жоржем. По прибытии в Тамбль пешегрю выделили камеру на первом этаже. из Изголовье его кровати находилось напротив окна, так что оконная форточка служила ему лампой, когда он хотел читать с кровати. Снаружи перед окном стоял часовой, который мог видеть все происходящее в камере. камера кодудали пешегрю, разделял небольшой коридор. Вечером одного из жандармов запирали в этом коридоре ключ, от которого отдавали привратнику, жандарм как бы запирал самого себя. Он мог поднять тревогу и попросить помощи только через окно. Часовой, дежуривший у входа во двор, передавал сигнал тревоги караульному, который, в свою очередь, должен был передать его привратнику. Какое-то время в камере пешегрю находилось еще два жандарма, не спускавшие с него глаз. Более того, его отделяла только перегородка от камеры господина бу который, как мы помним, уже пытался повеситься. Наконец, в трех-четырех шагах в правом вестибюле помещалась камера Кадудаля. В дверь, в которой была открыта днем и ночью, два жандарма и капрал постоянно наблюдали за ним. В разговоре с господином Реалем Пешегрю попросил, чтобы смущающих его стражей убрали из камеры. Просьбу передали Барапарту, тот пожал плечами. К чему напрасно ему надоедать? Ведь жандарма находится там, чтобы помешать ему покончить с собой, а не помешать ему спастись. Но человек, всерьез замышляющий самоубийство, всегда достигает своей цели. Пешегрю предоставили перо и чернила, он работал. Все предложения, которые ему сделали относительно обустройство Гвианы, чрезвычайно вдохновили Пешегрю. Несомненно, с его двойным воображением стратега и ученого, с воспоминаниями, которые он сохранил о походах и охоте в глубине побережья, он же видел себя занятым работой и был счастлив. Но и мнение Бонапарта, что Пешегрю принял какое-то роковое решение, не было лишено оснований. Маркиз де Ривьер рассказывал господам Реалю и де Маре, как однажды, когда он и Пешегрю бродили как-то вечером по Парижу. Меньше всего опасаясь быть схваченными на улице, чем по возвращении домой, генерал вдруг остановился и со словами «Ей же, Богу, бесполезно идти дальше, остановимся здесь!» и приставил пистолет к своему виску. Господин Доривьер схватил пешегрю за руку и отвел пистолет от его головы. Он считал, что именно тогда у генерала родила смысл убить себя. В тот раз он привел генерала к одной даме, которая предоставила ему убежище. Она жила на Ореховой улице. У нее, положив на стол кинжал, Пешегрю произнес, еще один такой вечер, и все будет кончено. Шарм-Нудье в своих воспоминаниях о революции рассказывает забавный анекдот, который выглядит предчувствием того, что через одиннадцать лет произойдет в Тампле. Он носил, как всякий офицер штаба у пешегрю, галстук из чёрного шёлка, туго завязанную ворота. Противостоя чудесам того времени, когда носили громоздкий галстук а Сен-Жуст, молодой человек приучился завязывать свой справа на один узел. По распоряжению Сен-Жуста все ложились спать одетыми. Пешегрю и два его секретаря спали в одной комнате на брошенных на пол матрасах. И Шегрю спал мало. Ложился последним, обычно только в три-четыре часа утра. Однажды Нодье спал особенно беспокойно, и в ночном кошмаре ему привиделось, что его душат индейские воины. но Нодье почувствовал, что чья-то рука легла ему на шею и ослабила узел на галстуке Он проснулся, И увидел, что перед ним на коленях стоит генерал. — Это вы генерал? — спросил он. — Я вам нужен? — Нет, — напротив, — ответил тот. — Это я тебе был нужен. Ты стонал и жаловался. Я сначала не мог понять причины. Когда носишь такой, как у нас, тугой галстук, надо позаботиться ослабить его перед сном. Если позабыть об этой предосторожности, можно вздохнуться и умереть. Это своего рода способ самоубийства. Когда в одной из своих посещений господин Реаль осведомился у пешегрю, не нуждается ли он в чем-нибудь? Тот ответил, да, в книгах. Исторических, уточнил Реаль, конечно же нет. Вся история у меня в голове. Пришлите мне Сенеку, я нынче игрок. Генерал, смея заметил господин Реаль, игрок просит дать ему Сенеку, только проигравшись в чистую, это не ваш случай. Тогда же Пишегрю попросил, чтобы ему передали, и отобран у него портрет, который был ему особенно дорог. Санаку прислали, и господин Дамаре собирался присоединить к книге портрет, когда кто-то заметил ему, что портрет, отобранный при обыске, должен быть вместе с другими вещами, фигурировать на суде. пиши Пишегрю передали только книгу, он спросил о портрете, им объяснили причину отказа, он счел это плохим знаком. — Ах, вот как! — сказал он привратнику. — Оказывается, господин Реаль посмеялся надо мной, говоря о Каене, и он с нетерпением стал ждать следующего визита господина Реале. Тем временем подоспело дело герцога Ангиенского. Господин Реаль занялся им, и у него не оказалось времени для визита к Пешагрю. Тогда-то и принял решение покончить с собой. Сначала он пожаловался на холод. Поскольку в его камере была печь, её затопили. Для растопки принесли небольшую связку сухих дров, чтобы было легче разводить огонь, если он погаснет. Утром зашли в его камеру и обнаружили его в кровати спокойного, неподвижного. Его стали будить, но он был мертв. Час спустя после того, как открылось это несчастье, то есть около 8 часов утра, Савари, стоявший в карауле в тюйлерии, получил записку от офицера элитной жандармерии, который в тот день командовал охраной Тампля. Он сообщал ему, что только что генерал Пешегрю был найден мертвым в своей кровати, и в Тампле ждут полицию, чтобы запроткалировать это происшествие. Савари тут же переслал записку первому консулу. Папорт вызвал его и потребовал подробности поняв что свари ничего не знает бонапарт воскликнул так отправляйтесь и выясните черт возьми вот прекрасная смерть для победителя голландии свари поспешил в тампль и прибыл туда одновременно с господином реалием поланлом верховным судьей с той же целью узнать подробности никто еще не входил в камеру кроме охранника первым заметившего случившееся когда господин реаль и савари подошли к кровати самоубийцы и опознали его, несмотря на следы удушья на его лице. Генерал лежал на правом боку, вокруг шеи был на наподобие тонкого троса обмотан галстук. По-видимому, он сам обмотал галстук и затянул его как можно туже. Затем взял небольшую, сантиметров в пятнадцать, щепку, отломав ее от полена. Другие полени были разбросаны по всей камере, просунул ее под галстук и начал прокручивать до тех пор, пока не потерял сознание. Голова его упала на подушку, кусок дерева оказался придавленным шеей и помешал галстуку развязаться. Удушье не заставило себя ждать, а рука самоубийцы осталась лежать на шее, касаясь импровизированного рычага удавки. Возле него на ночном столике лежала раскрытая книга, как если бы чтение было прервано ненадолго. То был Санека, посланный ему господином Реалем. Книга была открыта на той странице, где Санека говорит, «Тот, кто хочет устроить заговор, прежде всего не должен бояться умереть». Надо думать, что эта глава была последним, что читал Пешегрю. Он понял, особенно когда до него дошел слух о смерти герцога Ангиенского, что у него нет больше надежды на милосердие первого консула и остается только умереть. Сразу же опросили всех, кто мог дать хоть какие-то разъяснения по поводу столь странной и неожиданной смерти, в которой конечно же, будут обвинять Бонапарта, первая мысль, пришедшая в голову Савари. Сначала он допросил жандарма, дежурившего в коридоре между камерами Жоржа и Пешегрю. Тот не слышал ночью никакого шума, кроме надсадного кашля генерала около часа утра. Но он не мог войти, поскольку был сам заперт и не хотел из-за кашля будить всю тюрьму. Потом Савари допросил жандарма, который дежурил у окна и мог видеть все, что происходит у Пешегрю, но тот ничего не заметил. Господин Реаль пришел в отчаянии, хотя все совершенно ясно указывает на самоубийство, — говорил он, — будут говорить, вопреки нашим уверениям в обратном, что, не сумев сломить пленника, его задушили. В самом деле, так и стали говорить, однако совершенно несправедливо, ведь это убийство могло сильно повредить расследованию дела Муро. Убивать Пишегрю не было никакого резона. Первый консул связывал с ним проекты, которые, останься он жив, послужили бы собственной популярностью консула. Бонапарт, не только помиловав пешегрю как своего бывшего учителя в Бриенне, но и отправив его с почетной миссией в Каенну, смягчил бы дурной эффект, который произвело бы осуждение моро И уж, конечно, Тогда, когда Бонапарт ощутил всю тяжесть общественного осуждения, свалившегося на него после расправы над герцогом Ангиенским, ему вряд ли хотелось добавить к этому еще и убийство пешегрю. — Подумай только! — воскликнул Бонапарт, вновь увидев реале и ударил кулаком по столу. — Ведь он просил для колонизации Гвиана всего лишь шесть миллионов негров и столько же миллионов франков.